Разве яснее скажешь? Но в этой потере есть и свои плюсы. Теперь изучение научных терминов превратилось в увлекательное путешествие с целью найти желаемую разгадку. А какую испытываешь радость, найдя ее? Например, мы регулярно и не задумываясь употребляем слово «телефон». По-гречески «теле» — это далеко. Фон — голос, то есть телефон — это приспособление для того, чтобы услышать голос издалека можно ли дать более точное, краткое и исчерпывающее описание. Короче говоря, изучая словарь научных терминов, вы узнаете, что стоит за этими словами и как они возникли. Узнаете, какие любопытные и увлекательные истории связаны с ними в прошлом. Они расскажут вам о замечательных достижениях человеческой мысли и выдающихся открытиях, а также об ошибках, которые человеку, увы, свойственны. Вы познакомитесь с великими людьми и их творениями, а также с забытыми или оказавшимися ошибочными мыслями и взглядами, которые, однако, по-прежнему интересны, как образцы бесконечного творческого поиска человека. Энциклопедия научных терминов не должна отпугивать людей и отталкивать их от науки. Наоборот, если вы ее прочитаете легко и непредвзято, она как магнит притянет вас в прекрасный и бесконечно интересный мир науки. Автор искренне надеется внести свой скромный вклад в то, чтобы именно такой подход к науке возобладал и приносил людям радость. Слова в науке. История происхождения научных терминов. А. Абсолютный ноль. В некоторых случаях ноль как точка отсчета может быть установлен произвольно. Произвольно установлен нулевой меридиан. То же касается нулевой отметки на температурной шкале. По Цельсию ноль устанавливается на точке таяния льда. По Фаренгейту ноль устанавливается ниже этого уровня. Правда, и в том, и в другом случае уровень температуры ниже нуля можно определить опытным путем, в том числе и на своей собственной персоне. До конца 16 века считалось, что у холода должен быть предел. Французский математик Штурм Жак Шарль Франсуа примерно в 1787 году установил, что газы начинают терять одну 273-ю часть своего объема с каждым понижением температуры на 1 градус от нулевой отметки закон Шарля. Значит, при температуре минус 273 градуса по Цельсию газ должен вообще исчезнуть. Конечно, этого не происходит. Газ по мере охлаждения сначала переходит в жидкое, а затем в твердое состояние. В 60-е годы XIX века эту идею развил английский физик Уильям Томпсон. По его мнению, уровень температуры отражает скорость движения молекул внутри вещества. Чем ниже температура, тем медленнее движение, а на определенной отметке минус 273,18 градусов по Цельсию оно прекращается. Это, как он считал, и есть низшая точка, ниже которой температура уже не может опускаться. Она и должна считаться настоящим абсолютным нулем. Латинское слово solvere означает ослабить, отпустить или освободить. Приставка ab означает от, то есть абсолютный, означает свободный от любых ограничений. В таком смысле мы говорим, например, об абсолютном монархе. Любая крайность может считаться абсолютной, то есть свободной от всяких оговорок и сомнений. Вы можете обладать абсолютной, абсолютно верной, по вашему мнению, точкой зрения или являть пример абсолютного глупца, возможно, и то, и другое одновременно. И нулевая отметка на уровне минус 273,2 18 сотых градусов по Цельсию, представляет собой настоящий или абсолютный ноль. Температурная шкала по Томпсону, которая начинается от абсолютного нуля, называется абсолютной шкалой или шкалой Кельвина. Томпсон в 1892 году получил титул лорда Кельвина. Рядом с указанием температуры по этой шкале ставится либо буква А, либо... К. Аврора Борелис. «Северное сияние».